Глава восьмая. Пакеты по килограмму. Бывают люди, чьё везение складывается из бед и неудач, заключил Эди Альварес. Именно это произошло с Тересом Мендосом. Его глаза, казавшиеся меньше за стёклами очков, смотрели на меня с некоторой опаской. Мне пришлось потратить известное время и прибегнуть к услугам нескольких посредников, чтобы он оказался передо мной на этом стуле. Но, в конце концов, он оказался на нем, едва ответив на мое рукопожатие прикосновением кончиков пальцев, и вот теперь сидел, то засовывая руки в карманы пиджака, то унимая их обратно. Мы беседовали на террасе гибралтарской гостиницы «Рок», куда солнце просачивало с пятнами, золотого света сквозь листья плюща, пальм и папоротников сада, буквально подвешенного на склоне скалы. Внизу, по ту сторону белой балюстрады, раскинулась Альхисерасская бухта, как бы светящаяся и нечетко очерченная в голубой предвечерней дымке. Белые паромы на кончиках прямых кильваторных струй. Африканский берег, едва обозначавшийся, за проливом, стоящие на якоре корабли, обращенные носами на восток. — Ну, насколько я понял, поначалу в этом ей помогли и вы, — сказал я, — я имею в виду в смысле бед и неудач. Адвокат дважды моргнул, повертел свой стакан на столе и снова посмотрел на меня. — Не говорите о том, чего не знаете. Его слова прозвучали одновременно упреком и советом. Я занимался своей работой я живу этим а в то время она была никто просто невозможно было себе представить он изобразил на лице какую-то гримасу словно бы про себя нехотя будто кто-то рассказал ему плохой анекдот из тех что не сразу доходят совершенно невозможно повторил он может вы ошиблись многие из нас ошиблись похоже это множественное число служило ему утешении. Хотя в этой цепи ошибок я был наименее значительным звеном. Он провёл ладонью по своим редким, вьющимся волосам, чересчур длинным, отчего выглядел он довольно подленько. Потом снова повертел на столе широкий стакан с коктейлем из виски. Жидкость была почти шоколадного цвета, отнюдь не делавшая его аппетитным. Вот и жизни за всё приходится платить. — заговорил он после некоторого раздумья. — Только одни платят до, другие — в процессе, а третьи — после. Мексиканка заплатила до. Ей больше нечего было терять, а все, что она могла выиграть, ожидал ее впереди, она и выиграла. Говорят, вы и бросили ее в тюрьме, без единого сантима. Его лицо выразило искреннюю обиду. Хотя, когда речь идет о человеке с его прошлым, который Яуш постарался разузнать, это не значит, идровным счётом ничего. Не знаю, кто и чего наговорил вам, но это не точно. Я к любой другоймей быть практичным, понимаете? В моём деле это абсолютно нормально, но дело не в этом, я не бросал её. За этим тезисом последовал ряд более или менее разумных оправданий. Да, действительно, Тереса Мендоса и Сантьяго Фистер дали ли ему Ой, какие деньги! Не бог весь что, а определенные суммы, и он старался их аккуратно отмыть. Беда в том, что он вложил почти все в картины, пейзажи, морские виды и тому подобное, в том числе и пару неплохих портретов, да. По случайному стечению обстоятельств он сделал это как раз вскоре после гибели Галисийца. Художники были не слишком известны, а на самом деле, в общем-то, их не знал никто. Потому-то он и вложил деньги в них, рассчитывая, что со временем картины поднимутся в цене, но грянул кризис. Пришлось продать все до последнего полотна. Тут же было не до того, чтобы просить высокую цену, а также небольшую долю в баре на Мейн-стрит и еще кое-что». Из вырученных денег он взял то, что ему полагалось в качестве гонорара. Там имелись некоторые задержки, не завершённые дела, а остальное направил на оплату защиты Тересы. Разумеется, это обошлось довольно дорого. В конце концов, она провела за решёткой только год. Говоря, уточнил я, что это благодаря Патти Фарл. Это её адвокаты занимались подготовкой всех необходимых бумаг. Он снова вознамерился было положить руку на грудь жестом искренней обиды, но так и не довёл его до конца. Да, вам могут наговорить что угодно. На самом деле, да, был момент, когда он смотрел на меня как свидетель ееговы, призывающий знамение слыши. Когда у меня были другие дела, а дела мексиканки застыли на мёртвой точке. Вы имеете в виду, деньги кончились? Те, многие, что находились у меня, да, они кончились, и вы перестали заниматься её делом. Послушайте. Он развёл в стороны ладони с расстопоренными пальцами, как будто этот жест должен был служить гарантией правдивости его слов. Я живу этим, я не мог терять времени. В конце концов, для чего-то существуют государственные адвокаты. Кроме этого, повторяю, невозможно было знать заранее. Понимаю, А потом позже она не призвала вас к ответу. Он погрузился в созерцание своего стакана на стеклянном столике. Похоже, мой вопрос пробудил в нём малоприятные воспоминания. В конце концов, вместо ответа он просто пожал плечами и воззрился на меня. Но ведь впоследствии настаивал я, вы снова стали работать на неё. Он опять сунул руки в карманы пиджака и тут же вынул их, потом отхлебнул из стакана и вновь проделал те же самые действия. Ну, в общем, да, наконец согласился он. Это было давно и совсем недолго. Потом я отказался продолжать. Я чист. У меня была другая информация, так я не стал говорить им об этом. Выйдя из тьмуи, мексиканка жёстко взяла за него. Так не рассказывали. выжила как лимон и выбросила, когда он перестал быть ей полезным. Именно так, говорил Тако Брера, главный комиссар полиции Террамалинуса. Мендоса взяла этого сукиного сына за горло и трясла до тех пор, пока не вытрясла все кишки вместе с их содержимым. Глядя на идею Альвареса, вполне можно было представить себе эту картину. Скажи ему, что ты от меня — посоветовал Кабрера, когда мы обедали в яхтенном порту Беномальдене. — Этот недоносок многим мне обязан и не посмеет отказаться. Например, дело о контейнере из Лондона. Напомни ему об этом, и он будет ходить перед тобой на задних лапках. А уж что ты сумеешь вычесть из него, это твоя забота. — Значит, она не затаила на вас обиды, — подвел итог я. его взгляд стал профессионально осторожным. "Почему вы так говорите?" спросил Понта Кастор. По-видимому, он старался прикинуть, до какой степени мне известно о случившемся там, и я не стал его разочаровывать. "Я имею в виду ловушку, которую им там устроили". Похоже, это слово подействовало на него наподобие слабительного. "Ну, что вы такое говорите?" Он заскрипел своим плетеным стулом. «Что вы знаете о ловушках? Это уж чересчур знаете ли». «Для того я и приехал, чтоб вы мне рассказали». «Сейчас уже, в общем-то, все равно». Он снова схватился за стакан. Насчет того, что произошло в пункта Кастор, Тереса знала, я не имел никакого отношения к тому, что замышляли Кань-Ябота и тот сержант-джандарм. Потом она заняла с выяснением всех подробностей и когда дело дошло до меня, ну, в общем, я доказал, что был совершенно ни при чем, и я жив, это доказательство того, что мне удалось ее убедить. Он задумался, позвякивая льдинками в стакане, потом отпил глоток. Несмотря ни на что, и даже на то, что случилось с теми деньгами, вложенными в картины, ни на Пунта Кастер, ни на все остальное, настойчиво, И словно бы несколько удивлённо повторил он: "Я до сих пор жив". Он сделал ещё глоток, потом ещё. Похоже, воспоминания вызывали у него жажду. На самом деле, сказал он, никто никогда не старался погубить именно Сантьяго Хистеру. Никто. Каньяботы и тем, на кого он работал, просто нужна была приманка. Тот, кто отвлек бы на себя внимание, пока настоящий товар выгружается в другом месте. Такие вещи проделывались постоянно. В тот раз выбор пал на него, как мог пасть на кого угодно другого. Ему просто не повезло. Он был не из тех, кто болтает, когда его ссапают, а, кроме того, не издешний, работал сам на себя, ни друзей, ни сочувствующих. Но главное, у того жандарма был на него зуб. Так что они решили подставить его и её. Ее... Он снова поскрепел стулом, устремив взгляд на лестницу террасы, как будто там вот-вот могла появиться Тереса Мендоса, помолчал, отхлебнул, потом поправил очки и произнёс: "К сожалению". Вновь помолчал, отпил ещё глоток. К сожалению, никто не мог вообразить, что мексиканка станет тем, чем стала Но я настаиваю, я не имел ко всему этому никакого отношения. Доказательство, чёрт побери, я уже сказал, что вы до сих пор живы? Да, он всклянул на меня с вызовом. Это доказывает мою порядочность. А что потом стало с ними, с коньем Ботой и сержантом Велоско? Вызов длился 3 секунды. Альварес отступил. Ведь тебе это известно не хуже, чем мне, говорил его недоверчивый взгляд. Это же известно любому, кто читает газеты. Если ты думаешь, что я нанялся просвещать тебя, на этот счет ты крупно ошибаешься. Мне об этом ничего не известно. Он сделал движение рукой, словно застегивая рот на молнию, и на лице его появилось недоброе, удовлетворенное выражение, выражение человека, которому удалось удержаться на ногах дольше, чем другим, кого он знал. Я заказал ещё кофе для себя и коричневый напиток для него. От города и порта доносились приглушённые расстоянием звуки. Ниже террасы и шум на корабкахлся в гору, вверх по скале автомобиль, за рулём которого мне удалось разглядеть светловосую женщину, а рядом с ней мужчину в морском кителе. Как бы то ни было, продолжал помолчав Хайди Альварес. Всё это произошло позже. Когда ситуация изменилась и ей представился случай свести счёты, и знаете, я уверен, что выйдя из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, она думала только о том, чтобы исчезнуть из мира. Думаю, она никогда не была чисто любива и не предавала с мечтам. Могу пари держать, что она даже не была мстительна, она просто жила себе и всё. Но бывает, что судьба подставив человеку много подножек, В конце концов как бы раскаивается в содеянном и вознаграждает его по королевски. За соседний столик уселась группа гибралтарцев, и Ди альварес узнал их и пошёл поздороваться. Я смог понаблюдать за ним издали. Как он лестиво улыбается, слушает с преувеличенным вниманием, как держится. Да, точно. И за всех сил старается выжить, подумал я. Один из тех сутиных сынов, которые готовы ползать на брюхе лишь бы выжить, так мне описал его другой Эдди по фамилии Компельйо, тоже гибралтарец, мой старый друг и редактор местной еженедельной газеты Vox. Да у этого приятеля кишка тонка даже для того, чтобы предать, сказал Компельйо, когда я спросил его об адвокате Тереси Мендоса. Засаду на Пунта Кастор Организовали канья-бота и жандарм. Альварес же ограничился тем, что прибрал к рукам денежки галисийца. Но этой женщине было плевать на деньги. Доказательство. Потом она разыскала этого типа и заставила работать на себя. «И обратите внимание», — сказал Эдди Альварес, вернувшись к нашему столику. «Я бы сказал, что мексиканка и по сей день не стала мстительной. Для нее это было? Не знаю». пожалуй, своего рода вопросом практическим, понимаете, в ее мире и дела не оставляют недоделанными. И тут он поведал мне кое-что любопытное. «Когда ее посадили в Эль-Пуэрто, — сказал он, — я поехал в тот дом, что был у нее с галисийцем, в Пальмонессе, чтобы ликвидировать все и запереть его. И знаете что? Она ведь вышла в море, как обычно, не зная, что этот раз окажется последним». однако всё у неё было разложено по ящичкам всё на своём месте даже и вещи в шкафах лежали так аккуратно как будто она собирается проводить инвентаризацию по-моему второй семендоса говоря это и дельварскийвал головой как будто шкафы и ящики объясняли всё гораздо больше чем безжалостный расчёт чистолюбие или мстительность Всегда было развито чувство симметрии. Она закончила подметать деревянные мостки, налила себе стакан текилы, пополам с апельсиновым соком, и, присев на край шезлонга, закурила сигарету, зарыв босые ноги в тёплый песок. Солнце ещё стояло низко, его косые лучи исчеркали пляж тенями. От каждой ямки, от каждого следа, словно лунный пейзаж. Между домиком и берегом всё было чисто, приведено в порядок. Я ждал купальщиков, которые обычно появлялись позже. Под каждым зонтом по два топчина, аккуратно установленных террасы строго параллельно и накрытых полосатыми бело-голубыми матрасиками, которые она как следует вытряхнула и расправила. Стоял штиль. Море было безмятежно спокойно, вода не плескала о берег. И средиземноморское солнце окутывало своим оранжево-металлическим блеском силуэты редких пешеходов. Пенсионеры совершали утреннюю прогулку. Молодая пара играла с собакой, одинокий мужчина сидел, устремив взгляд в море, рядом с воткнутой в песок удочкой. А дальше, за пляжем, этим блеском, за соснами, пальмами и магнолиями, в золотистой дымке Вытянулась к востоку Марбелья, с черепичными крышами своих вилл и башнями из стекла и бетона. Тереза с наслаждением курила сигарету, которую выпотрошила и снова свернула, как обычно, добавив к табаку немного гашиша. Тони, управляющий пляжным заведением, не любил, чтобы она курила что-то кроме табака, когда он рядом. Но Тони пока не было. и до прихода купальщиков оставалось довольно много времени. Сезон только начинался. Так что она могла покурить спокойно. И текила с апельсиновым соком, или наоборот, была весьма кстати. Уже с восьми часов утра черный кофе без сахара, хлеб, поджаренный на оливковом масле, и булочка с вареньем. Тереса поправляла топчаны, подметала, расставляла стулья и столы, И впереди у нее был рабочий день, точно такой же, какой был вчера и какой будет завтра. Грязные стаканы за прилавком, на стойке и столиках охлажденный лимонный напиток, оршат, кофе со льдом, куба-либре, минеральная вода, распухшая голова, промокшая от пота футболк. наезд из пальмовых листьев сквозь которые пробиваются солнечные лучи влажная душная жара напоминавшая летнюю жару в альтате только здесь больше народу и сильнее запах крема для загара а кроме того максимум внимания и настырность клиентов я просила без льда послушайте Эй, слушай, я просил с лимоном и мыс солдём, только не говори, что у тебя нет фанты. Вы мне принесли с газом, а я просил без. Эти отдыхающие, испанцы или американцы, с их штанами в цветочек, с их покрасневшей, лоснящейся от крема кожей, с их солнечными очками, с их вечно вопящими детьми и жирными телисами, вываливающимися из купальников, майки и парео Бели куда противнее, куда эгоистичнее и наглее, чем те, кто посещал пути к лобу Дриса Ларби. Атереса проводила среди них по 12 часов в день, туда-сюда, не отдав даже 10 минут, чтобы присесть отдохнуть. Сломанная когда-то рука, но и от тяжести подноса с напитками, волосы заплетены в две косы, лоб обвязан платком, чтобы пот не лился в глаза. а в затылок всегда упирается подозрительный взгляд Тони. Ну, в общем-то, не все там обстояло так уж плохо. У нее были эти, правда, недолгие минуты, когда она, закончив прибирать и расставив топчаны, могла спокойно посидеть, глядя на пляж и море. И были вечера, когда, закончив работу, она пешком шла вдоль берега домой и, Скромный пансион в старой части Марбелли, как бывало, казал, что в столетие назад делала в Миллили заперев Джамилу. По выходе из Эль-Пуэрта де Санта-Мария труднее всего было привыкнуть к бурной жизни за стенами тюрьмы, к шуму, количному движению, К теснящимся на пляже силам, к музыке, грохочущей из баров и дискотек, к огромному количеству людей, топчущих побережье от Торромалиноса до Сатогранда, полтора года размеренного, однообразного существования и строгого распорядка выработали у Тересы определённые привычки, из-за которых и теперь через 3 месяца после освобождения она всё ещё чувствовала себя на воле неуютнее, чем там за решёткой. В Эль-Порто рассказывали истории заключённых, которые отбыв долгий срок, стремились снова вернуться в тюрьму, уже не представляя для себя и нового дома. Тереса никогда не верила в это, пока однажды утром, сидя с сигаретой на том же самом месте, что и сейчас, вдруг сама не ощутила, что скучает. по тюремному порядку, рутине и тишине. Тюрьма может быть домом только для тех, кто несчастен, сказал однажды Пати. Для тех, кто не мечтает? Аббат Фариа,teras закончила Графа Монте-Кристо, прочла много других книг и продолжала покупать романы, которых уже накопилось немало в её комнатке в пансионе, был не из тех, кто считает тюрьму домом. Наоборот, Старый заключенный жаждал выйти на свободу, чтобы вернуть себе украденную у него жизнь. Так же, как Эдмон Дантес, только слишком поздно. Много поразмыслив обо всем этом, Тереса пришла к выводу, что для этих двух людей спрятанное на воле сокровище было только предлогом для того, чтобы поддерживать в себе жизнь, мечтать о побеге, чувствовать себя свободно. свободными несмотря на замки и стены замка ив так и для лейтенанта офарл история про пропавший кокаин была своеобразным способом ощущать себя свободным может быть именно поэтому тиресса никогда не верила в эту историю до конца что же касается тюрьмы как дома для тех кто несчастен возможно это была правда Из этой правды рождалась ее тоска по тюрьме, которая временами охватывала ее вместе с угрызениями совести. Так, говорят священники, человека посещают его грехи, когда он начинает задумываться о некоторых вещах. Тем не менее, в Эль-Пуэрто все было легко, потому что слова «свобода» и «завтра» просто являли собой нечто неясное, неопределенное. что ожидала тебя в конце календаря. Теперь же, напротив, она жила, наконец, среди этих листков с далекими датами, которые еще несколько месяцев назад означали всего лишь цифры на стене, а сейчас вдруг превратились в сутки, состоящие из двадцати четырех часов, и серые рассветы, по-прежнему застававшие ее в постели с открытыми глазами. А что же теперь? Спросила она себя, выйдя за стены тюрьмы и увидев перед собой улицу. Найти ответ ей помогла Патио Фарл, порекомендовав её нескольким друзьям, державшим купальни на пляжах Марбелли. "Они не станут задавать тебе вопросов и не будут чрезмерно эксплуатировать тебя", сказала она. "И в постель не потащат, если только сама не захочешь". Такая работа давала Терезе право Но условное освобождение ей оставалось еще больше года до полного расчета с законом с единственным ограничением. Она должна была всегда находиться в пределах досягаемости и раз в неделю отмечаться в местном полицейском участке. Кроме того, работа давала ей достаточно средств, чтобы оплачивать комнатку в пансионе на улице Сан-Лосаро, питаться, покупать книги, кое-что из одежды, табак. И небольшие порции мараканского шоколада. Кокаин сейчас был ей не в карману, чтобы подмешивать его в сигареты Бесонте, которые она курила в спокойные минуты, иногда с бокалом в руке в одиночестве своего жилища или на пляже, как сейчас.